Глава тридцать восьмая Подземелья Подкрепившись, полковник не стал сидеть, сложа руки. «День не резиновый», — сыто и даже благодушно проворчал он. «Надо бы сделать уже хоть что-то полезное». «Как вы столько лет тылом в группировке заведуете?» — ухмыльнулся бочка. «Сидите, бумажки перекладываете, в то время как в вашем заду ворочается таких размеров шило». «Эй!» Картинно оскорбился Петренко на пускной фамильярности бочки. «Ты в мой тыл там не очень-то, заглядывай. Лучше бери вахапку свой и пойдем разведаем обстановку». Вооружившись, они совместно с фанатом отправились на поиски второй лестницы. Мы с мутом тоже проявили любопытство и решили помочь товарищам в их изысканиях. Двухэтажное здание, с виду казавшееся небольшим, Внутри представляло собой несколько соединенных общим коридором помещений. В одном из них обнаружился вещевой склад, заваленный холщовыми мешками с советской военной формой. Ветошь, поросшая светящаяся плесенью, хаотично валялась на полу, в пыли и паутине. Оконные стекла давно выбило непогодой. Старые облупившиеся шкафы повалило на пол. Большая часть внешней стены поросла жгучим пухом, и в комнате кружились, мерцая на свету, мелкие легкие семена опасного растения. «Сюда точно не заходим», — с порога оценила обстановку Петренко. «Надышимся этой дряни, полгода будем кашлять. В конце коридора есть крутой поворот, надо глянуть там». Предложил фанаты и направился в полутьму с оружием на изготовку, не забывая бросать перед собой болты. Мы с Петренко отправились за ним, а Мут аккуратно заглянув в соседнее помещение, дал нам отмашку, что задержится. «Кажется, там в углу у шкафа что-то светится, но я не уверен. Куча мусора мешает рассмотреть. Только будь аккуратен», — напутствовал ему полковник. Неизвестно, что ожидать от этого места, у меня просто мурашки бегают от всей этой разрухи и грязи, и хоть топчу зону уже много лет, а не могу свыкнуться, что дома стоят вот так, бесхозными, без стекол, а от этого места так и вообще оторопь берет, все разбито, разбросано, поросло какой-то плесенью, боязно, как бы не нарваться на полтергейста, вон у стены два стула, разбитые в щепки». «Пока вроде тихо», – прошептал Мут, аккуратно перебираясь через груду досок. «Ну точно, Арт. Никогда такого не видел. Похож на ручку от двери, поросшую какими-то светящимися волокнами». В середине помещения залегла лужа холодца, медленно поедающая разрушенную в труху мебель. Обогнув ее вдоль стены, Мут хорошенько прицелился и кинул гайку в сторону Арта. Та с мелодичным звоном отскочила. «Еще один кусочек лома. Все штатно, согласно физическим законам». «Ну, похоже, аномалии рядом нет». Подойдя чуть ближе, Мут замерил артефакт дозиметром. «Не фонит. Пси-активности прибора не пеленгуют. Есть небольшое электромагнитное излучение, не более». Подцепив ручку первой попавшейся в руки щепкой... Напарник придирчиво рассмотрел аномальное образование. «Вот западло будет, если вещица окажется бесполезной. У меня от запаха холодца всегда в горле свербит. Полдня потом сопливиться буду». Неловко развернувшись на свободном от аномалии островке, Муд на секунду потерял равновесие. Из-под пятки с неприятным треском заскользил гравий. Казалось, вот-вот мой друг соскользнет и шлепнется в опасную жижу. Балансируя вдоль стены и пытаясь не выронить находку, мут перехватил артефакт руками, и тот мгновенно соприкоснулся с обшарпанной стеной, неаккуратно выкрашенной темно-синей краской. Раздался треск, и ручка приросла к вековым наслоениям торчащей наружу шпаклевки, буквально помогая муту удержаться на ногах. «Ах!» «Ты ж черт!» — выругался сталкер. «Пронесло!» Недоуменно вылупившись на артефакт, сжатый грязной рукой, он обернулся на нас с Петренко. «Вы видали этот пердюмонокль?» «Я откровенно недоумеваю над тем, что сейчас произошло. Честно хотел выматериться!» — поморгал глазами он. «Да как-то не срослось!» Шокированный мут еще какое-то время хихикал, как дурень а потом не сдержался и потянул ручку на себя, но та почему то не отделилась от стенки напротив произошло нечто из ряда вон выходящее если меня не подводит зрение приширился на мгновение полковник то в стене появилась дверь ущепните меня святые угодники что здесь вообще происходит я бы не открывал Встрял в беседу материализовавшийся в дверном проеме фанат. «Мало ли, какая нечисть оттуда полезет!» «Айда за мной! Я нашел лестницу в подвал!» «А как эту хреновину теперь от стены оторвать?» Воскликнул в замешательстве мут и попробовал потянуть артефакт на себя, другой рукой надежно придерживая подозрительную филенку. Раздался резкий щелчок, будто вынули пробку от шампанского и артефакт остался в руках у сталкера. «Припрячем эту штуковину, пока она не изучена». Петренко забрал у артефакт и задумчиво повертел его в руках. «Кстати, она перестала светиться. Надеюсь, мы не разрядили арт безвозвратно. Было бы обидно. Хотя, если задуматься, он только что спас одну жизнь. А это тоже стоит дорогого». Приняв из рук фаната герметичный контейнер, Полковник упаковала в него ручку и протянул его растерянному муту. «Но двинули!» — скомандовал он. И мы завернули за угол, ведущий на лестницу. «Осторожно, там холодец!» — тихо предупредил нас фанат. «А еще что-то трещит, но это точно не электро. Больше похоже на живность, так полтергейсты жужжат, то приближаясь, то удаляясь, ни с чем не спутаешь». Оставив нас за спиной, фанат бесшумно спустился напролет вниз и выглянул из-за угла в соседний коридор. Темно и тихо, никакого мерцания, можно идти. Включив налобный фонарик, он аккуратно ступил в темноту. Внезапно с нижнего пролета послышался приглушенный писк. «Тушканы!» Бочка выскочил на лестницу и выстрелил пару раз во тьму, наугад. Послышался скрежет когтей, и скрипучие голоса грызунов оповестили нас об удачном попадании. Далее последовали шуршание, возня и треск гравия под лапами мутантов. «Свалили!» — удовлетворенно вздохнул Муд. «Куда дальше?» «Это лестница к техническим помещениям», — спокойно ответил фанат. «Нам налево по коридору. Если оправ, нужная дверь окажется в конце галереи». «Зовите остальных и погнали!» Трескучие электры, притаившиеся в глубине коридора, тревожно мерцали, пронизывая яркими искрами полуистлевшие доски обветшалого пола. Осторожно пробираясь по коридору, огибая темные провалы, заросшие мхом и паутиной, Эд прокладывал дорогу наугад, по наитию. Струна с духом обреченно плелись сзади. Перспектива ухода в незнакомые подземелья не вызывала у них энтузиазма, поэтому фримены приняли решение полностью довериться более опытному и спокойному Эду. Глаза наши быстро привыкли к полутьме. Сквозь законопаченные окна не пробивалось ни лучика, но множество электро создавали достаточно света. Полковник принял решение поберечь аккумуляторы. Вдруг подземелье окажется темным и протяженным. И хотя в ПДА имелся точный план, рассчитывать на что-то конкретное в зоне – непозволительная роскошь. Нужно быть готовым ко всему. Ждем Дока еще 15 минут. Я оставил ему сообщение с координатами, скинул карты подземелья на случай, если он не пойдет по поверхности, а рванет за нами. Пока безответно, что-то сердце у меня не на месте. Расстались как-то скомканно. «Ну, это болотный доктор, а не какой-нибудь зеленый новичок», — улыбнулся Домра. «Он отличается от нас, а мы продолжаем по привычке судить о нем со своих колоколен». «И то верно», — вздохнул Петренко и вплотную приблизился к обшарпанной тяжелой двери с кодовым замком. Включив налобный фонарик, он указал нам смутанное электронное табло. «Видали?» «А мы здесь явно не первые. Кто-то уже ввел код до нас». Фанат подошел поближе, чтобы изучить замок. «Непрофаны. Вскрывали декодером. Электричество тут есть, значит и свет в тоннелях тоже должен быть». «Наши тут точно не ходили», — удивленно протянул Струна. «Мы ни сном, ни духом не знаем, что там в этих подземельях, но теперь спускаться в туннель еще страшнее». «Вдруг это мародеры какие? Нарвемся на пулю, как нечего делать!» «Да брось ты!» — возразил напарнику дух. «У бандитов нет таких сложных приспособ. Вершина их инженерной мысли — взорвать или выломать с корнем. А декодер — это сложная электроника. Он дорогой, даже самопальный. У бандосов на нормальные костюмы-то зачастую денег нет. Все пропьют и сторчат. Только если где сперли...» «А вот наемники вполне могут туда пробраться». «Еще лучше», — совсем огорчился Струна. Петренко осторожно заглянул за дверь. «Тишина, свет слабый, но имеется. Похоже на резервное освещение, а еще оттуда воняет, сыром, мочой и какой-то тухлятиной. Приятного аппетита мне», — рассмеялся грызущий армейскую галету Бочка. «Вообще, похоже, там кто-то издох», — потянул носом фанат. «У нас точно нет альтернатив?» — с надеждой заглянул он в глаза командира. «Сочту вопрос риторическим», — усмехнулся Петренко. «Как говорил мой дед на заре любой жизненной неурядицы, даже если вас съели, в вашем распоряжении имеются как минимум два выхода». Муд лучезарно улыбнулся и ободряюще потрепал фаната по плечу. «Поэтому можно поступить по-детски, упасть на колени и ныть, пока ситуация сама не рассосется. Или действовать шаг за шагом, подстраиваясь под обстоятельства, которые никогда по сути не являются безвыходными». «Просто зачастую исход ситуации может нас не устраивать, так как сильно зависит от приложенных усилий и нашей личной изобретательности». «Но ты загнул, конечно», — причмокивая, заметил жующий бочка. «Нет, ну а что? И в худших ситуевинах бывали. Живы же, здоровы», — прищурился мут, принюхиваясь к сквозняку, гуляющему в коридоре. «Здоровы, говори за себя». Оскалился раздосадованный фанат. «Я, к примеру, в начале своей карьеры угодил пятой точкой в кисель. Неосторожность, экспрессия и все такое. Спешил за артом, споткнулся, ну и...» «Очнулся с двумя дырками в заднице». «Не сдержавшись, заржал прямолинейный бочка». «Пострадала лишь моя гордость. На память остался шрам», — улыбнулся фанат. «Хорошо, что отцом смог стать, а так, упади я лицом, были бы все шансы остаться без потомства». «Короче», — вмешался в беседу Петренко. «Ждать смысла нет, ныть, причитать и вспоминать былые времена тоже. Ноги в руки и вперед». Проверив коридор до дозиметром, Эд на мгновение застыл в дверях, то ли принюхиваясь, то ли собираясь с мыслями, как перед прыжком в воду. Группа затихла, не мешая проводнику настраиваться на особую ментальную частоту Вы будете смеяться, но именно так это и работает. Проводник замирает, расслабляется, и информацию интуитивно, на грани разумного и чувственного. Запахи, звуки, ощущения – все подвергается тщательному анализу и берется во внимание. «Сейчас настроит свой сенсор и двинемся» шепнул мне на ухо бочка. «Я поражаюсь иногда чувствительности этого парня, не первый раз с ним зону топчу. Как будто в голове у него есть невидимая карта, как у летучей мыши. Ну, знаешь, эхолокация, все дела. Почему он Эд, а не Бэтмен, до сих пор не понимаю», усмехнулся сталкер. «Подземелье — это моя стихия», отозвался вдруг вынырнувший из нирваны проводник. Но к ним нужен особый подход. В общем, что я думаю? Сырная гниль – это всегда зомби. Они могут быть тихими и неподвижными в режиме ожидания. Нападают быстро, выходя из зацепенения буквально за секунды. Поэтому будьте начеку. Трупная вонь означает либо разложение, либо бюреров. Зомби все же пахнут иначе. Склоняюсь к бюрерам так как имеется неповторимый купаж из ароматов грязи гнилого мяса и испражнений второй раз приятного аппетита бочка сглотнул слюну недоживавший доживавший свои галеты сталкер ну вот тьфу на тебя что ты за человек еще я слышу звуки проигнорировал замечание товарища эд треск электрических аномалий и шум от падения каких то предметов весьма далеких что то вроде пустых бочек «Глухой стук, ни с чем не спутаешь. Опять же, это либо бюреры, либо полтергейст. В помещении сыра, значит, электрику отметаем. Она гнездится в основном в сухих местах. Значит, у нас здесь залетный полтергейст. Полковник был прав», — недовольно скривился карась. «Ладно, нет смысла гадать, почапали». Войдя в сырое подземелье... Я почувствовал себя крайне неуютно. Скрип светильников, сомнительные бурые лужи под ногами. «Что? Клаустрофобия накатила?» Заметил мое замешательство фанат. «Последнее подземелье, в которое меня занесло, подарило мне незабываемую встречу с контролером», — улыбнулся я. «Не клаустрофобия, а скорее негативный опыт, породивший стереотип. Лужи немного фонят», — предупредил дух, приглушая звуку дозиметра. «Хотите, анекдот расскажу, из своего детства?» заговорчески вскинул брови бочка. «Небось опять какая-нибудь пошлятина?» всплеснул руками Петренко. «Обижаете?» – выпятил губу сталкер. «Ну вот, слушайте, приехала, значит, пожилая пара покупать дачный участок. Ходят по саду и нахваливают хозяев». «Ой, какие яблоки у вас тут крупные, красные!» «Это не яблоки, а черешня», — не моргнув, отвечают хозяева. «Только борщевик вот в меже разросся, убрать надо». «Это не борщевик, а укроп», — отвечают хозяева. «Ой, зато места-то какие чистые, вон соловей как заливается», — цепляются за последнюю надежду покупателя «Это не соловей, а счетчик Гейгера», — Расхохотался раскрасневшаяся бочка. «Слыхали?» «Ну, прямо огонь, а не история», — недоверчиво улыбнулся Мут. «Будто анекдот о моей жизни, что аж грустно, а не смешно». Группа дружно загоготала, а бочка, махнув рукой, сделал вид, что счищает грязь с цевья винтовки. «Обиделся», — прошептал полковник. «Он у нас вообще тонкий и ранимый, даром чтоб болтун». «Язык полметра вообще без костей, а сам нежный, как цвет Эдельвейса». «Я все слышу», — скорчил скорбную мину Бочка. «Вы бы хоть постеснялись, товарищ полковник». «Дак я ж любя!» «В рамках уголовного кодекса и традиционной ориентации», — поднял руки вверх Петренко. «Вы такой суровый в этом реде что я от ваших шуток давно отвык», — широко улыбнулся Бочка. «Доберемся до базы, там и пошутим», — свел брови Петренко. «За угол кто-то забежал, видали? Пока у нас тут внеплановые хахоньки, сейчас этот некто других предупредит. Мутант это или человек? Кто-нибудь видел?» «Похоже на бюрера», — предположил домра «Если не дерется, значит ослаб». «И все равно это скверно», — нахмурился Петренко. Пока Эд на ходу разглядывал карту, Полковник взял на себя обязанности проводника. Духа и струну смена маршрута порядком выбила из колеи. Они заметно притихли и растерялись, как испуганные новички, впервые попавшие в зону. Да я и сам испытывал замешательство, ощущая себя грызуном, загнанным в лабиринт. Внезапно накатило ощущение топкой тоски, в которую с каждым шагом погружаешься и увязаешь все глубже. Сырость коридоров, мерное потрескивание дозиметра, гулкие шаги группы, звук капель, срывающихся с потолка, мерцание аномалий, запахи тления и сырости, витающие в воздухе. Так и выглядит непроходимая печаль. Будь я художником, рисующим депрессию, то изобразил бы ее именно так, в виде длинного полутёмного коридора, заросшего слизью, паутиной и мхом конца которого не видно, словно его и нет. «Эй, о чем задумались? Давайте, выкладывайте!» — окликнул группу полковник. «На половине из вас лица нет, что очень не радует в данных условиях. Тут надо быть включенным, подмечая каждую деталь, а вы сдулись, как шарики. Рановато!» Всегда бодрый бесо едва заметно фыркнул в усы, но ничего не ответил. Лишь перехватил поудобнее винтовку и указал Петренко на потолок. «Ух ты! Слезы! Редкая аномалия!» — понимающий кивнул Петренко. Я поднял голову вверх и буквально открыл рот от восхищения. Перед глазами возникла невероятной красоты картина, будто истинно черное небо облепили миллиарды мерцающих светлячков. Некоторые из них свисали на тонких сияющих нитях, переливаясь сиреневыми огнями. Покачивались под сводчатым потолком, подмигивая нам своими телами. Другие собирались внутри прозрачных капель неизвестной твердой субстанции, похожей на стекло. «Лепота!» — не выдержал я, нарушая всеобщее молчание. Ощущение тоски отступило, и разум, погруженный в жиле тяжких раздумий, снова вынырнул на поверхность, четко давая мне возможность прочувствовать яркий момент. «Если бы кто-то рассказал мне, что в зоне отчуждения может быть по-настоящему красиво, я бы ему ни в жизнь не поверил». «Красиво, но временами смертоносно», — предупредил меня Мут. «Аномалия генерирует устойчивое поле. Надеюсь, она не захватила потолки соседних помещений». Уловив мое замешательство, Бесо пояснил. «Аномалия имеет органическую природу, эти мелкие точечки, что-то вроде водорослей, прижившихся внутри гравитационного поля. Такие светляки выделяют газы, изменяющие сознание людей в условиях плохо вентилируемых помещений. Если ты встретишь эту гадость на воздухе, то просто не заметишь и пройдешь мимо. Но в местах вроде этого долго стоящих закрытыми. Газы накапливаются и достигают нужной концентрации, вызывая подавленность, сонливость, суицидальные мысли. «Дух со струной, будучи под кайфом, в особой группе риска», — заметил Бочка. «Я однажды под травой блуждал по таким пещерам. Чуть Богу душу не отдал, прям до глюков. Так что надо за ребятами следить». А вообще, чем рациональнее ум, тем меньше влияние бессознательного, тем сложнее тебя захомутать контролеру, к примеру. «Ты знал?» — обратился сталкер ко мне. «Как сказал бы доктор, любопытственно», — неожиданно улыбнулся я. От разговоров мне совсем полегчало. Да и ребята, включившись в беседу, стали выглядеть заметно бодрее. «Концентрируешься на чем-то, и тебя отпускает», — объяснил мне Мут. «Вот, взгляни на Эда, к примеру. Газы на него почти не действуют, он по жизни рационалист. Глаз его бессознательного начисто гасится рассудком». «Спасибо, доктор Фрейд», — обернулся проводник, и они смутом картинно раскланялись «Я не биоробот, просто изначально сосредоточен на приборах». «Клоуны», — криво улыбнулся полковник. «Но лучше так, чем страдать». Метров через пять будет еще одна дверь и поворот в следующую галерею. Наконец-то! Бочка подхватил под руку духа, неожиданно потерявшего равновесие. Кажется, ребятам стало хуже. Струна на подгибающихся ногах плелся в хвосте группы и чуть ли не плакал, глядя в экран смартфона. «Это мой сын, Владик», — показал он мне красочное летнее фото. «Полгода не видел его». «Жена приезжала в детятки, оставила парня у бабушки на лето. Так хотел с ним повидаться. А тут этот рейд, и вы на голову свалились», — надрывно прошептал струна и неожиданно заревел. «Во как кроет», — всплеснул руками Бесо. «Ну, в глаза-то грязными руками не лезь, что ты как маленький». И он одернул огромную, как грабля, ручищу струны подальше от его лица. «А у меня кот живет с родителями, старый-престарый. Старый. Я, уходя в зону, бросил друга на их полное обеспечение», — всхлипнул дух. «Вернулся домой из рейда, а он обиделся и близко ко мне не подходит. В ботинки надул!» «Намекнул, что я его предал», — зарыдал в голос конопатый Фримен. «Во как!» — услышал я трагический шепот Финика. Под дружное рыдание свободных мы дошли до заветной двери. Сверившись с планом, полковник с Эдом снова зависли над картами, прокладывая дальнейший маршрут. Фанат с карасем, бросив на пол сейф, расположились на отдых. «Надо бы припрятать эту бандуру», — засомневался Финик, наблюдая, как карась утирает красное липкое от пота лицо. «И тиху мать!» Выругался Петренко, когда тяжелая скрипучая дверь наконец поддалась. «Там труп лежит, по виду свежий. Не более пары часов, даже завонять не успел, пулевое в голову. Но нам туда, без вариантов, другой дороги нет», безапелляционно заявил Эд. Хорошенько осмотрев галерею, полковник подтолкнул в помещение расчувствовавшихся фрименов. «Скорее уже, а то случится обезвоживание! Надо отнять у них на хрен всю дурь, иначе подведут в самый опасный момент!» Зайдя в коридор и захлопнув за собой дверь, мы еще некоторое время привыкали к почти абсолютной его темноте. На стенах светильников тут не было и в помине, все лампочки побиты, лишь у дальней стены притаились несколько жарок, срабатывающих от гуляющего в помещении ветра. «Ну, хоть вентиляция есть, не задохнемся. И то хлеб», — удовлетворенно крякнул Бочка. «Здесь снова мочой воняет, как в общественном сортире», — сморщился молчавший до этого пуля. «Куда вы вообще меня затащили?» «О, а я думал, ты нас бойкотируешь», — рассмеялся Бочка. «Скормим тебя бюрером, и дело с концом», — подначил пленника фанат. «Ты, главное, не переживай», — Для тебя ничего существенно не изменится, как был говном, им останешься. — Так, попрошу, — шикнул на подчиненного полковник. — Опять вы ругаетесь, как пожилая пара. Фанат насупился и демонстративно отсел на корточке подальше от пули, примастившегося на ржавый металлический стеллаж, опрокинутый вдоль стены. — Задолбал этот кусок металла! пнул карась по сейфу тяжелой подметкой берцев. «Пять минуточек перерыва и меняемся», предупредил он Бесо, приваливаясь к стене и закрывая глаза. «Гадкая аномалия, такая апатия после нее накатывает». «Детектор жизненных форм ожил», прошептал Эд. «К нам кто-то приближается. В соседнем помещении передвигаются несколько хладнокровных существ. Судя по всему, это зомби». Проводник на цыпочках подошел к двери и прислушался. «Ну точно. Даже пытаются разговаривать. Свежие». «Ладно, оставляем пока пулю и фрименов тут», — принял решение полковник. «Под присмотром Грача и Мута. Все остальные за мной». Максимально тихо открыв дверь, проводник на треть корпуса высунулся из-за нее, подслеповато оглядывая полутемную боковую галерею. Лишь зеленоватый свет от небольшой лужицы холодца не давал коридору погрузиться в непроглядную тьму. «Шестеро гнилушек в рванье и пара свежих с оружием топчутся в зоне видимости», — шепотом отчитался Эд. «Один лежит у стены, не шевелится, то ли обычный труп, то ли ходячий, отсюда не поймешь». Захлопнув дверную створку, проводник обернулся на полковника, ожидая от того указаний. Предлагаю метнуть за дверь гранату, и дело с концом. Не помрут сразу, так хотя бы дезориентируются. После добьем. Толщина двери позволяет. Засов на ней полтергейст не отогнет, прости господи». Смерил бочка взглядом массивные пласты темного металла. «Нет, рискованно», — возразил Петренко. «Это все же подземелье, чревато обрушением». «В таком случае предлагаю в помещение не соваться, а запускать зомби по одному. В галерее темно, не видно, насколько коридоров она разветвляется. Вдруг там толпа за углом. Или того хуже, бюреры», — усомнился фанат. «Не отобьемся». «От бюреров мы и так не отобьемся», — усмехнулся Бочка. «Они эту дверь за секунду с петель снимут. Но предложение одобряю». Не стоит соваться в пекло раньше времени. На то мы решили. Часть группы заняла удобные позиции напротив входа. «Берегитесь рикошетов», — напутствовал Петренко, прислушиваясь к подозрительному скрежету за дверью. «В белый свет, как в копеечку, не полим Бьем строго в конечности, чтобы замедлить, или в голову, с близкого расстояния. Карась с фанатом и бочка, как самые массивные среди нас, Сгрудились у двери, дабы придержать створку, если в нее ринется толпа зомби. Открыв створку, бочка безмолвно кинул болт в ближайшего к нам зомби. Медленно покачиваясь, ходячий труп стоял посреди коридоров в зеленоватые лужи киселя. Ботинок его разъела аномалией, а кожа, казалось, дымилась и плавилась, создавая дополнительный салатовый отблеск в полутьме подземелья. Не чувствуя боли, он разглядывал запавшими глазами паутину на потолке, издавая кряхтящие звуки атрофированными голосовыми связками. Кожа его иссохла и в некоторых местах разошлась, напоминая пожелтевший пергамент. От звона болта бетон мутант, казалось, опомнился и обернулся на дверь. Его сосед по киселю увязший в луже почти по щиколотку, нервно задергался, пытаясь сделать шаг вслед за товарищем по несчастью. Но стопы, погруженные в зловонную едкую жижу, оказались слишком хрупкими. Распухшие, съеденные аномалией лодыжки подломились, и зомби упал в лужу, навзничь, подняв кучу брызг. Недовольно рыча, он сверлил блеклыми глазами бочку — пока кожа его лица, густо политая киселем, сползала на пол. Зато его сосед уверенно поковылял навстречу группе, протягивая вперед иссохшую руку. Будто хотел поздороваться с нами, а не разорвать в клочья. Нечленораздельно мыча, он буквально впился безжизненными бельмами в карася и, припадая на ногу, побывавшую в киселе, медленно, но планомерно брел к нам». «Есть!» – торжествующе произнес фанат, когда труп неловко перешагнул через порог и, зафиксировав дверь за совом, отскочил в сторону. Зомби двинулся было к нему, но бочка обхватил мертвеца сзади, уводя с намеченной траектории. Следом взгляд кадавра остановился на Петренко, засевшем вдоль стены в паре метров от него. Караси фанат отреагировали оперативно, уходя с линии обстрела. Бочка, выпустив из рук ворот покойника, оттолкнул его в сторону, и пока тот бессмысленно шарил руками по полу, пытаясь сохранить равновесие, присоединился к товарищам в противоположной стороне коридора. Приняв, наконец, вертикальное положение, живой труп, не замечая ничего вокруг, двинулся к полковнику. Заплетающиеся ноги не слушались как следует, отчего зомби не показался мне опасным. Я с удивлением наблюдал за сценой, не понимая от чегого все так насторожились и боятся этих неловких как куклы созданий. Но в последнюю секунду мертвец словно оттаял постепенно набравший сил и заспешил к петренко куда стремительнее. глаза его преисполнились злобой или даже жаждой. апатия скользящая во взоре бесследно ушла. На моих глазах из неловкого куска плоти он превратился в хищника, алчущего кровавой расправы. Вся сцена заняла буквально мгновение, непомерно растянувшееся для меня во времени. Никогда еще я не видел в глазах такой бессмысленной злобы. Убить, растоптать, разорвать, безвозвратно уничтожить. Вот что прочел я во взгляде мертвеца. Полковник нажал на курок и не попал, Слишком шатающейся выглядела походка врага. Пуля прошла по касательной и срезала мочку уха. При этом зомби не сбавил скорости, а лишь рефлекторно мотнул головой и ускорил шаг, приближаясь к вожделенному живому существу, чьей теплой плотью он всерьез думал полакомиться. «Черт!» — выругался Петренко сквозь зубы и точным выстрелом в голову упокоил прыткого зомби навсегда. «Как-то слишком просто», — облегченно выдохнул Домра. «Ага, проще некуда, когда он идет не на тебя», — смахнул пот под лба Петренко. «Ну что, запускаем подвое?» — поинтересовался Эд. «Сквозит излишним оптимизмом», — ухмыльнулся Бочка. «С этим пассажиром нам чисто повезло, всегда может быть хуже». «Теряете время», — протянул откровенно зевающий пуля. «Не проще ли в несколько орудий сразу всех перестрелять?» «Осторожность превыше всего», — возразил полковник. «Не будем подвергать группу лишней опасности. Я не сторонник рискованных мер». «Да все вы в долге перестраховщики из Сыкуны», — рассмеялся барыга. «Бить из пушки по воробьям — вот ваш метод». «Ну-ну». Бочка задумчиво посмотрел на Петренко. «Но ведь он прав». «Ну что за опасность? Несколько зомби против стольких вооруженных людей!» «На плане заявлены четыре дополнительные галереи. Мы не знаем, открыты ли они и что там притаилось», — отрезал полковник. «Я отдал приказ, вы обязаны подчиниться и точка, пока топчете зону под моим началом. Сколько сростка увел, столько и приведу на выжигатель. Не время оспаривать приказы, поддаваясь на дешевые провокации пули». «Да бросьте, полковник», — махнул рукой Эд. «Не ставлю ваш авторитет под вопрос, но у нас тут все же не армия. Не вижу большой разницы, если только во времени. В коридоре-то тишина». «Вот и не трожь лихо, пока оно тихо», — отозвался пословицей полковник. «Предлагаю пострелять эту шайку из-за двери. В случае опасности запереться». Не унимался бочка, которому не терпелось поскорее закончить дело и всласть попить пивка в новом баре на выжигателе. «Проголосуем? Кто за то, чтобы перебить их коллективно?» Все, включая пулю, подняли руки вверх. Против проголосовали лишь фанаты Петренко. «Ну, лады!» — устало вздохнул полковник. «Раз у нас тут демократия намечается, уговорили». «Но если что, не плачьте», — я предупреждал. Все разместились по точкам. Бочка с домрой даже демонстрировали некоторую расслабленность. Живые мертвецы стали обыденностью в реалиях зоны. В основном медлительные и колченогие, они вызывали отвращение, жалость, но не жгучий страх. Хотя, признаюсь честно, встреча с последним кадавром меня немного отрезвила это в очередной раз выдернул засов, открыв заветную дверь. И оттуда на него мешком навалилось нечто. Ужасная облезлая тварь, когда-то бывшая человеком. Пахнув густой гнилью и разложением, она прижала Эда к стене и попыталась вцепиться зубами в его лицо. Послышались звуки возни, глухие удары, после чего проводник натужно вскрикнул от боли. Домра с фанатом мгновенно бросились к нему, оттаскивая мертвеца от товарища, но тот парой мощных движений отбросил их, как котят. Эд, на секунду почуявший свободу, нырнул под мышкой покойника и, заметно ускорившись, отбежал от него на приличное расстояние. Домра и фанат отползли к двери и ушли из зоны видимости живого мертвеца, тот же, не мигая вперился в глаза проводнику, заставляя мое нутро сделать сальто от ужаса. Казалось, кадавр видел перед собой лишь Эда, и страстно хотел его в гастрономическом плане. Не отрывая взгляда от проводника, он в несколько шагов бегом преодолел пару метров, готовясь к новой схватке, но Карась с Петренко одновременно, не сговариваясь, выстрелили из двух стволов. Первая очередь перебила коленные суставы твари, а вторая угодила точно в голову, разможив кости черепа и снеся добрую половину обезображенного тлением лица. Упав на живот, монстр еще какое-то время скреб конечностями по бетонному полу, пока Эд не приблизился к нему и не пристрелил обидчика. «Он не покусал тебя?» — спросил у проводника фанат. «Иначе придется уколоться». «Антистолбнячная сыворотка и антибиотик есть в наборе». Я вскрикнул, когда он сдавил мне ребра. Отдышавшись, ответил проводник. Пытался пробраться под костюм, и... Черт его знает. Возможно, зомби хотел голыми руками выпустить мне кишки. «Странный мертвец. Никогда таких не видел», — удивился Карась. «Слишком быстрый и прыткий, как из фильмов про зомби. А морда-то какая вздутая» будто ошпаренная гляньте какие у него резцы дом радулом винтовки приподнял синюшную в струпях верхнюю губу покойника такое ощущение что здешние кадавры мутируют не к добру кто говорил что необходимо проявить осторожность невзначай похвалил свою прозорливость петренко давайте скажите это вслух чтобы я понял что вы осознали свой косяк Он сейчас едва не обернулся увечьями. «Спешка хороша, только при ловле блох», — подначил друзей полковник, отталкивая зомби к стене.